Гглава 19 Остров одиночества Фарадаю о противе кваджлы. Он не хотел иметь с ним ничего общего. Он видел на горизонте очертания возводимых конструкций На архипелаг каждую неделю пребывали суда с материалами и припасами. Повсюду кипела работа. людию трудились как пчелки, чтобы превратить отол в то, чем он не был. Что задумало грозовое облако? Чего ему надо от этого места? Это он, Фараей, нашел кважела. Это его триумфальное открытие. Грозовое облако нагло увело добычу у него из-под носа. Хотя Фараея обуревала любопытство, воли ему он не давал. Будачи серпом он напрочь отказывался иметь хоть какое-нибудь дело с любым порождением грозоблака. Фарадей мог бы прогнать облако сатола, как никак он серп и стоит над законом, а значит может требовать чего угодно. И грозоблака обязана подчиниться. Он мог бы запретить облаку приближаться к кваджилейну на 100 морских миль. И тому ничего бы не оставалось, как отступить на обозначенное расстояние, удалив с атолла все оборудование и строителей. Но Фарадей решил не настаивать на своих правах. Он не изгнал «Грозоблако», потому что в конечном итоге доверял его инстинктам больше, чем своим собственным. Вместо этого он изгнал «Себя». Аолл Ккваджалейн насчитывал 97 островов пунктирным ободком очертивших подводный вулканический кратер. Уж на один-то из них Фадей имел право. Он забросил в свою первоначальную миссию и экспроприировал маленькую надувную лодку прибывшую с первым кораблем, на который отправился к островку на дальнем краю оттола. Грозовое облако проявило уважение к выбору СрП и оставило его в покое. Оно не стало вовлекать крохотный островок в свои планы. Но это не касалось других островов. Некоторые из них были очень малы. Один человек едва поместится стоя, но на всех тех, что могли выдержать строительство, что-нибудь строилось. Фарадей старался не обращать внимания на эту кипучую деятельность. Он соорудил себе лачушку с помощью инструментов, которые перед уходом позаимствовался стройке. Его жилище было очень скромно, но большего ему и не требовалось. Он нашел тихое местечко, в котором собирался провести вечность. Да, вечность или во всяком случае большой кусок вечности, потому что Фроддей дал себе зарок не прибегать к самопрополке, хотя соблазом был велик. Он поклялся жить по меньшей мере так же долго, как Годард, пусть для того лишь, чтобы в тайне ненавидеть его. Будучи серпом, Фарадей нес перед миром определенную ответственность, но сложил ее с себя. Он не ощущал ни малейшей вины за нарушение первой заповеди серпов, гласящей «Убий!». Он всю жизнь следовал ей, и с него хватит. Зная Годдарда, Фарадей был уверен, что тот усердно перевыполняет этот завет. Было ли это ошибкой? удалиться от мира, который вызывал у него отвращение. Фарадей пробовал стать отшельником и раньше в плая Пентада на северном побережье амазонии. Тогда его усталость от мира была еще не так остра. Он не возненавидел мир, а лишь не взлюбил его. Человекком, который вывел его из тогдашнего умиротворения, стала ситро. Да, ситра. Мда, ситра. И только посмотрите, куда ее завели храбрость и благие намерения. Сейчас недовольство Фараеи человечеством превратилось в лютую мезантропию. Какая может быть цель в жизни у серпа, испытывающего презрения к миру и всем, кто его населяет? Нет уж, На этот раз его не затащит обратно в эту заваруху. Мунира наверняка попытается, но у нее ничего не выйдет, и в конце концов она отступится. Вот только она никак не отступалась, и Фараею оставалось только надеяться, что когда-нибудь ей это все надоест. Мунира появлялась у него раз в неделю, приносила еду и воду, а также семена для посева. Но его лоскуток земли был слишком мал, а почва сплошную камень, так что на более-менее приличный урожай рассчитывать не приходилось. Еще она приносила фрукты и другие лакомства, которым он вообще-то очень радовался, но молча в тайне, он никогда не благодарил ее. Ни за что Фарае надеялся, что его невежливость в конце концов оттолкнет муниру и она уедет обратно в изравию. Александрийская библиотека вот где ее родная стихия. Не надо было вырывать ее оттуда. Еще одна человеческая жизнь, которую он разрушил своим вмешательством. Однажды Мунира притащила: «В вот это да! большую упаковку артишоков. Они здесь не растут, сказала она, но, похоже, к разоблака почувствовала, что им будут рады и прислала с последним кораблем. Мунира не догадывалась о том, что это был знаменательный момент, момент достойной занесения в Аналы. Пото что Фродей очень любил артртишоки, а это означало, что их появление на острове события не случайе. Хотя грозовое облако не общалось с серпами, оно их несомненно хорошо знало. Оно знало Фарадея. И таким косвенным путем великий искусственный интеллект пытался дотянуться до него. Что ж, если это было чем-то вроде жеста доброй воли со стороны облака, то оно пыталось подмазаться не к тому серпу. И все же Фадей забрал у мунира ящик с артишоками и другими с естными припасами. Сем, когда будет настроение, пробурчал он. Муниру его грубость не обижала, никогда. Она заранее предполагала, что так будет, даже рассчитывала на это. Что до ее жизни на главном острове Кваджалейна, то она мало чем отличалась от той, которую она вела до перехода на службу к Фарадею. Мунира уже тогда была отшельницей, хотя в александрийской библиотеке ее со всех сторон окружали люди. Сейчас она одиноко жила в старом бункере на острове, где ее тоже со всех сторон окружали люди и вступала в общение с ними только тогда, когда ей это было нужно. Она больше не могла читать дневники серпов, хранящиеся в каменных залах великой библиотеки, но недостатка в материалах для чтения тем не менее не испытывала. Она нашла здесь немало старых рассыпающихся книг: Наследие смертных, живвших на островах до возникновения грозового облака и института С серпов. Целае тома, вмещающее множество любопытных фактов и рассказов о людях, живших под гнетом возраста и неуклонно, каждодневно приближающейся смерти. Хрупкие страницы полнились мелодраматическими интригами, описанными с близоруой пылкостью. У современного человека все это вызывало только смех. В те давние времена люди верили, что любой их поступок имеет огромное значение и пытались найти смысл жизни до того, как смерть неизбежно заберет и их самих и всех тех, кого они знали и любили. чрезвычайно увлекательное чтение. Правда, поначалу Мнире было трудновато поставить себя на место этих людей, но чем больше она читала, тем лучше понимала страхи и мечты смертных, муки, которые они испытывали, живя одним мгновением, Несмотря на то, что только это у них и было один миг. А еще Манира нашла записи и журналы, оставленные военными и испытывавшими на Маршаловых островах, как они тогда назывались, оружие массового поражения, баллистические радиационные бомбы или что-то вроде того». этими людьми тоже руководил страх скрывавшийся однако за фасадом науки и профессионализма она прочитала все от корки до корки и то что другие сочли бы сухими казенными отчетами для муниры оказалась кладезентайной истории она ощущала что стала экспертом по части смертных она начала понимать какова была жизнь в мире до появления доброжелательного защитника и «Грозового облака» до обдуманных прополок, осуществляемых мудрыми серпами, впрочем, теперь не такими уж и мудрыми. Среди строителей ходили рассказы о массовых прополках и не только в Средмерике, но и в других регионах. Мунира задавалась вопросом, а не начал ли мир за пределами Кваджалейна в некоторых аспектах походить на мир «Эпохи смертности»? правда рабочие похожи страха не испытывали с нами ничего не случится говорили они и не с одним из наших близких тоже ведь что не говори а даже тысячи человек выплатых в один присест были капли в море В общей массе и не заметишь. Зато кое-что другое было очень даже заметно. Люди стали реже посещать театры и клубы, а также дистанцировались от незащищенных социальных групп. «Не дразни нож, дольше проживешь», — гласило расхожее присловие. После возвышения Годдардовского нового порядка и самоустранения грозового облака, люди словно попрятались в коконы. воцарилось нечто вроде постмортального феодализма, когда каждый держался сам по себе, не заморачивался делами сильных мира сего и не задумывался о происходящем с другими людьми в других местах. Я каменщик в раю делилась с мунирой одна из женщин строителей на главном острове. Муж загорает на солнышке, детишки обожают играть на пляже, К чему утруждать свои эмонониты, размышляя о всяких ужасах? Отличная философия. До тех пор, пока ужасы не коснутся тебя самого. В тот день, когда Мунира принесла Фарадею артишоки, они вместе сели обедать за маленьким столом, который он сработал сам и поставил на пляже чуть выше линии прилива. Отсюда открывался вид на отдаленную стройку. видно к фарадею все-таки пришел настроение он приготовил артишоки на обед кто там распоряжается спросил фарадей глядя на острова по ту сторону обширной лагуны обычно он не интересовался происходящим на остальном от толе но сегодня задал такие вопрос Мнира решила что это добрый знак грозоблака а там где оно что-то пускает на самотек подхватывает агенты нимбуса ответила мунира троные рабочие называют их гнидусами потому что от них одна только головная боль она сделала паузу, ожидая что фарродды рассмеется, но тот промолчал сикора строит из себя великое начальство, но на самом деле всеми делами заправляет лориана какими делами хотя нет не говори не желаю знать но Мунира решила не отступать от темы, надо разбудить его любопытство. Ты и не узнал бы это место, продолжала она. Это теперь вроде как аванпост цивилизации, колония. Сранно, что Годр до сих пор не прислал сюда своих эмиссаров. Узнать, что тут за кутюрьма. Шиокий мир по-прежнему не подозревает о существовании этого места, сказала Мнира. «Похоже, грозоблако держит его в тайне». Фарадей бросил на нее недоверчивый взгляд. «Но ведь корабли приходят и уходят. Ты хочешь сказать, что вернувшиеся домой не рассказывают, что побывали в месте, которого не существует?» Мунира пожала плечами. У грозового облака вечно идут какие-то проекты в самых отдаленных уголках земли, впрочем, никто из прибывших пока еще не ушшёл обратно. Строители не имеют даже понятия, где находятся, уже не говоря о том, что они собственно строят. А что они собственно строят? Мунира ответила не сразу. Не знаю. — призналась она наконец. — Но есть кое-какие подозрения. Поделюсь, когда они начнут казаться мне чуть менее дурацкими. И когда ты перестанешь кукситься. — Кукситься? Как ты это называешь? Вещь приходящая? — надменно возразил он. — А у меня это мировоззрение. Я больше не желаю иметь ничего общего с этим миром. Он не принес мне ничего хорошего. Но ты сделал много хорошего для него, напомнила она. Что я получил в награду? Од одни страдания. Не дума, что ты делал это ради награды. Фродей встал из-за стола, намекая, что обед и разговор окончены. Когда придешь через неделю, принести помидоров. Давненько я не едал хорошего помидорчика. Инструкция по вскрытию защищенного пакета. Заполните следующие графы. Фамилия, пожалуйста, проставьте инициал. Первое имя- среднее имя, если имеется. Пожалуйста, проставьте инициалы. Поместите здесь кончик вашего правого указательного пальца и удерживайте пока поле не станет зеленым. Следуйте инструкциям для ланцета. Устройство для анализа крови. Инструкция по применению. Вымойте руки с мылом и тщательно вытрите. Выберите место на кончике пальца. Вставьте ланцет в устройство, удалите колпачок, приставьте к пальцу и нажмите на кнопку пуска. Нанесите каплю крови на поле, обозначенное в графе номер 3 инструкции по вскрытию пакета. Наденьте колпачок обратно на ланцет, Выбросьте использованный Laет.